Здесь вот он хранил патроны для дробовика, обоих ружей и глока, в который, кстати, еще и вставлена полная обойма. А еще у него припасена коробка патронов для пистолета калибра 357. «Патроны есть, а револьвера нет?» — спросил Эйнсли. «Именно так. Здесь не хватает пистолета, и это вполне мог быть магнум». «Интересно знать, имел ли медекс Даваналь разрешение на свой арсенал?» — заметил Эйнсли. «Это кто-нибудь проверял?» «Нет пока», — ответил Верона. «Давайте сделаем это немедленно». Эйнсли по радиотелефону связался с отделом по расследованию убийств. Ему ответил сержант Пабло Грин. «Сделай милость, Пабло». «Подойди к компьютеру», — попросил Эйнсли. «Мне нужно кое-что посмотреть в регистре огнестрельного оружия округа Дейт». И после небольшой паузы. «Запроси на фамилию Мэддекс Даваналь, имя Байрон». «Да, мы все еще там». «Неплохо было бы установить, на что у него были разрешения». Дожидаясь информации, Эйнсли спросил Верону. Пулю, которую убили Мэддекса, удалось обнаружить. «Да», — кивнул Верона. «Мы нашли ее на полу у Плинтуса за письменным столом. Она прошла через голову жертвы на вылет, ударилась в стену и упала. Пуля сильно сплющена. И до результатов экспертизы ничего нельзя утверждать. Хотя она вполне может быть 357-го калибра» энсли снова приложил ухо к радиотелефону. «Да, Пабло, слушаю тебя». Он принялся быстро делать записи в блокнот. «Есть, понял тебя». «Да, сходится». «Этот тоже и этот». «Ага». «Ну-ка, повтори еще раз». «Так, записано». И «Это все?» «Спасибо тебе, Пабло». Закончив разговор, он сообщил остальным. «Все это оружие зарегистрировано на имя Медокс Даваналя» как и 357-й «Магнум» системы Смит Вессон, которого здесь нет. Все четверо немного помолчали, обдумывая смысл сказанного. «Скажите мне, парни, — заговорил первым Гарсия, — неужели у меня одного возникло подозрение, что если хозяина убили из пропавшего пистолета, то убийцу, скорее всего, нужно искать среди обитателей дома?» — Правдоподобная версия, — согласился Хорхе, — хотя и посторонний, который оставил следы в патио и взломал балконную дверь, тоже мог завладеть пистолетом и уже потом спрятаться за ширмой. — А откуда посторонним узнать, где хозяин хранит оружие или ключ от оружейного шкафа? — возразил Гарсье. «Это могло быть известно всем приятелям Мэддокса», — сказал Эйнсли, «любители оружия — большие хвостуны. Их хлебом не корми, дай свои пушки кому-нибудь показать». «Есть еще одно обстоятельство. Хулио говорит, что в Глоке полная обойма, а значит, и Магнум мог быть заряжен». «И готов к стрельбе», — подытожил гарсиа «Не горячись, Хосе», — сказал Эйнсли. Я не исключаю твоей версии, но мы не должны на ней зацикливаться. Вот что нам нужно прежде всего, послушайте, вмешал Саверона. В этой комнате мы сняли множество отпечатков пальцев. Теперь пусть каждый, кто живет в доме, и хотя бы иногда заходит сюда, даст нам снять свои пальчики. Я берусь это организовать, вызвался Хорхе Родригес. Не забудь... — Холсворта, — сказал Эйнсли, — да и миссис Даваналь тоже. В тот вечер и на следующее утро кровавое убийство в доме супербогачей Даваналей, как окрестили это дело репортеры, оставалось главной темой выпусков новостей по радио и телевидению не только во Флориде, но и по всей стране. Большинство газет вышли с перепечаткой текста интервью Фелиции Медокс-Даваналь, которое она дала накануне собственному телеканалу WBEQ по поводу зверского убийства своего супруга. «Как вы думаете, — спросили ее, — у полиции уже есть на примете подозреваемые? — Не знаю, кто у них там на примете, — ответила она, — но, по-моему, они в полной растерянности».